Глава двадцать вторая. Некоторое время обе молчим. Я, шокированная, перевариваю информацию. Салимат ждет, когда я ее переварю. Отмираю первый и задаю наиглупейший вопрос. А Давид в курсе? Салимат пожимает плечами. «Так кто ж об этом знает? Хозяин с нами не делится, и муж мне ничего не рассказывает. Он в охране служит у господина Данилевского», объясняет она, очевидно увидев непонимание в моих глазах. Как это произошло? Делаю вид, что исследую содержимое мусорки и для убедительности заглядываю в бак. Ты тогда уже работала у Давида? Я здесь выросла при замке. Мои родители работали на отца Данилевского, Давида Давидовича. При упоминании о Давиде Давидовиче невольно краснеют уши, но я не подаю виду, чтобы Салимат не заподозрила, что я подслушивала их болтовню с Рояной. Тем временем девушка продолжает. Я помню Давида Давидовича, очень хороший был человек. Когда его убили, Давид очень переживал. «А куда делась его мама?» Спрашиваю на автомате и натыкаюсь на изумленный взгляд. «Разве он вам не рассказывал?» С досадой прикусываю губу. «Вот чёрт! надо было так проколоться. Ну конечно, влюбленный муж просто обязан выложить всю свою биографию любимой жене». Пока та отдыхает у него на плече перед следующим сеансом любви. Страстным и горячим. Прикрываю глаза и с удовольствием представляю себе этот сеанс. У меня даже дыхание ускоряется. Обязательно было Давиду улетать. Я бы сейчас не отказалась прогуляться с ним к пруду и там целоваться, сидя на созвезде Цефея. Подождите, я сказала сидя? Глядя, конечно же, глядя. Уши пылают как факелы потому что уверена, там есть на что посмотреть. Открываю глаза, вижу мусорные баки, выжидательный взгляд Салимат и спохватываюсь. Мечтательность вообще не моё. Что со мной сделала неделя брака с Данилевским? Одёргиваю себя и возвращаюсь к Салимат. Прокашливаюсь, стараясь придать голосу побольше беспечности. Не успел. Мы-то женаты, всего ничего. Давиду ещё и уехать пришлось. Моу, отчим не позволял нам общаться до свадьбы, а после нам как-то не до разговоров было. Салимат, понимающе кивает и заговорщицки улыбается. Криво улыбаюсь в ответ, на всякий случай освежая в памяти вычитанные в интернете советы. Похоже, без них сегодня не обойтись. Что же случилось с мамой Давида? Переспрашиваю еще раз, и когда слышу ответ, чуть с размаху не сажусь прямо на асфальтированную площадку под баками. «Ничего с ней не случилось», – удивлённо моргает головой Салимат. «Тереза Инусовна не смогла больше здесь жить после смерти мужа. Уехала в Европу, через время вышла замуж и живёт достаточно счастливая. Выходит, она жива? Не могу прийти в себя. На самом деле я хочу задать другой вопрос. Почему её не было на нашей с Давидом свадьбе? Но Салимат вряд ли способна дать исчерпывающий ответ». Это надо спросить у Данилевского. «Жива и здорова. Они с мужем живут то в Испании, то в Греции», тем временем рассказывает девушка. «Тереза Инусовна забрала моих родителей с собой после второго замужества. Она сама из Тургановых. Этот замок принадлежит их роду. Но Тереза Инусовна замок на дух не приносила. Больше по заграницам каталась. А Давиду Давидовичу тут нравилось». «Хм...» Ещё бы понять, какого Давида Давидовича она имеет в виду. «Муж ваш, когда отца не стало, всё перестроил, по-своему сделал, по-современному, порядок навёл. Он тоже любит замок, хоть и не живёт здесь постоянно. Едва сдерживаюсь, чтобы не фыркнуть от возмущения. Если это порядок, то я даже не знаю, но об этом потом. Так что там произошло с тросом?» Спрашиваю, понизив голос, как будто в каждом баке сидит по шпиону. Я не специалист по банджи-джампингу, но читала, что он никак не может ни протереться, ни оборваться. Его заменяют после определенного количества прыжков в обязательном порядке. Кажется, через каждые четыре сотни. Точно не знаю, но однажды случайно услышала? Салимат в свою очередь понижает голос по моему примеру. А я радуюсь про себя, что наконец-то нашла единомышленницу. Муж по телефону говорил. «Я с ним здесь познакомилась. У Давида Давидовича. Пришла работать вместо мамы, а тут Анзор...» Анзор с кем-то говорил по телефону. Перебиваю, не давая девушке скатиться в подробности ее счастливого замужества. «Ну да», — спохватывается она. «Так вот, муж сказал, что на тросе обнаружили трещину вверху, где он крепится». «У основания?» Подсказываю и спрашиваю одновременно. «Точно там. Но дело в том, что хозяин везде ездит со своим снаряжением. И он лично проверял его перед тем, как уезжал. А снаряжение за ним следом ехало. И анзор сказал... Его кто-то заменил или повредил. Вроде бы. А разве не было официального расследования? Было. Кого-то даже посадили. Кто там за все отвечал. Там, где хозяин прыгал». Салимат горестно вздыхает. «Но потом его отпустили. Наш Давид сам посодействовал. Попросил, чтобы записали, как несчастный случай». М «Да». Задумчиво разглядываю зазубрины на крышке бака. Больше вопросов, чем ответов. И вопросов явно не к Салимат. Девушка, в свою очередь, придвигается ближе и шепчет. «Марта, а можно спросить? Попросить. Я хоть и замужем, и Анзор меня любит, но...» «Говори яснее, Салимат. Теперь я вздыхаю еще более горестно. Чем я могу помочь?» Девушка покрывается ярким румянцем и смущенно опускает глаза. «Как сделать так, чтобы мой муж так же с ума сходил, как Давид?» Ответ лежит на поверхности и виден мне невооруженным глазом. Для того, чтобы любой муж вел себя так, как Давид, он должен стать Давидом. Но не говорит же Салимат, что ей нужно выйти замуж за Данилевского. Да и кто ей его отдаст? Придется применять полученные в интернете знания. Набираю побольше воздуха в грудь. Как говорится, окей, okay, Google. «Марта, зачем тебе план?» Мой муж подозрительно прищуривается. «Ты собралась перепахать окрестности замка?» Фыркую и пожимаю плечами. «Просто интересно. Не хотите – не давайте. Я пытаюсь не позеленеть от тоски, пока вы там путешествуете в свое удовольствие». «Я не путешествую, Марта. Я улетел по делам». В который раз терпеливо объясняет муж, а я делаю обиженное лицо. «Могли бы и меня с собой взять. Я бы вас подождала, пока вы делами занимаетесь. А вечером можно было вместе гулять. Хотя если бы вечером тоже заняты». Тяжело вздыхаю и опускаю глаза. Вот тут мне даже изображать ничего не приходится. Я уже который день извожу себя по вечерам, представляя, как и с кем проводит их Данилевский. И вообще, я ужасно по нему соскучилась. Даже не верится, что какие-то две недели назад я понятия не имела ни о каком Данилевском, а месяц назад бронировала билеты, чтобы улететь отсюда и не возвращаться. Разве можно сейчас такое представить, что его не было в моей жизни? «Ты что, ревнуешь?» «Марта, посмотри на меня!» «Мартуся!» Грозно гаркает Давид. «Нет, не ревную». Шепчу чуть-чуть слышно. «У нас с вами фиктивный брак, и вы мне ничего не должны». Давид взъерошивает на голове волосы и начинает оправдываться, а я все еще обиженно смотрю в сторону. Конечно, мне хочется ему верить. Очень хочется. Особенно, когда он так убедительно рассказывает, как хочет скорее вернуться домой. А еще я собираюсь попросить, помимо плана, прилегающей территории, план самого замка. Но не сразу. Пусть отойдет». К счастью, моего мужа сейчас собственное наследное владение интересует намного меньше, чем след от укуса комара чуть выше коленки, который я с утра успела ему продемонстрировать. Мы созваниваемся уже в третий раз. Сначала Давид позвонил, чтобы пожелать мне доброго утра. Я только проснулась, не успела ни умыться, ни причесаться, поэтому так и не включила камеру, хотя муж очень упрашивал. «Я хочу увидеть, какая ты после сна, Марта». — говорит он сипло. — Ты же вживую меня не подпускаешь. А меня так пробирало от одного звука его голоса, что по всему телу волоски вставали дыбом. Если бы он сейчас был рядом, еще как подпустила бы. Но я молчала и только дышала в микрофон, закрыв глаза. И он дышал. Потом Давид позвонил, когда я села завтракать, и предложил позавтракать вместе онлайн — Мы проболтали почти час. Ему раза три звонили, и он отбивался. И прощался с явным сожалением. Сейчас он позвонил, когда я пришла в кабинет, и мы тоже говорим не меньше получаса. Но прощаться не хочется ни мне, ни ему. «А чем ты сейчас занята? Покажи», – допытывается Давид. «Делаю загадочное лицо и прячу под стол рулон туалетной бумаги. Готовлю отчет по хозяйственной части». О том, что там его ждет много сюрпризов, решаю... Не сообщать раньше времени. Давид просил не жестить. Я и не собираюсь. Собираюсь просто поговорить. «Звали госпожа Данилевская», — заглядывает Селим. «Можно, Марта Константиновна?» — разрешаю управляющему. «Уточните, кто определяет объемы закупок хозяйственных товаров?» «Я». Он смотрит уверенно и несколько снисходительно. Мы все согласовываем с Давидом Давидовичем. Мысленно закатываю глаза. Знаю я, как они согласовывают. Данилевский подмахивает, не глядя. Все, что ему посовывают. А эти и рады? А откуда берутся показатели расходования? Так сколько лет уже работаем? Известно откуда. Селим все такой же безмятежный. Ничего. Сейчас мы забросим пару камешков в эту стоячую воду. Взгляните. Поворачиваю к нему экран ноутбука и одну из отчетных книг. Рядом кладу распечатку с таблицей. Селим с готовностью склоняется над столом. Это площадь одного рулона туалетной бумаги в квадратных метрах. Вот это площадь территории замка. Это площадь внутренних помещений, включая потолок, а также общая квадратура внешних стен замка. Если исходить из установленных вами месячных норм расхода, закупленной туалетной бумагой, Можно регулярно оклеивать замок внутри, снаружи, а также плотно устилать всю прилежащую территорию в несколько слоев. Быстро прикидываю на калькуляторе в телефоне и уточняю. В два с половиной. Селим вытирает потный лоб. Возможно, в расчеты закрылась ошибка. Перебиваю его и продолжаю, не сбавляя темпа. А если мы возьмем расход бумаги за квартал... «Давид и Давидович вполне может позволить себе не покупать одежду, а обматываться бумагой с ног до головы несколько раз в день в...» «Опять прикидываю на калькуляторе. Три слоя». «Не может такого быть!» – бормочет Селим и снова покрывается испариной. «Я обязательно всё проверю». «Конечно, проверьте». Подбадривающе улыбаюсь. «А я как раз проверю остальные статьи расхода, к примеру, тазики». Селим становится бледным, как рулон бумаги, лежащий передо мной на столе. Он хватает распечатку и быстрым шагом направляется к двери. Если бы он начал ими обмахиваться, было бы результативнее. Где-то я не дожала, не доработала. «Только поторопитесь!» – бросаю вдогонку. «Мне надо подготовить отчет для господина Данилевского». Я уже лежу в кровати, когда раздается сигнал вызова. «Не спишь?» — спрашивает муж. Я так рада слышать его голос, что не раздумываю ни секунды. Ложусь щекой на подушку и включаю камеру. «Привет». Давид не отвечает. Молчит. Слышу лишь его прерывистое дыхание. А потом он включает камеру, и я вижу его лицо очень близко. Даже ахую тихонько. Какой же он красивый. Особенно вот так, когда лежит, положив голову на согнутый локоть. И небритый. Обвожу пальцами ободок телефона. «Не колется». Давид проводит ладонью по щекам. «Я сегодня не брился. Не для кого. Хочешь, пойду побреюсь?» «Не надо». Улыбаюсь. «Мне так нравится». «Правда нравится?» «Правда». А у самой сжимается сердце от этого его «пойду». Не пойдет, а поедет. Он так и не может привыкнуть. Перед глазами встаёт цветной постер, где Давид крепко стоит на ногах. «Если бы я только знала, как это исправить, если бы только я могла помочь».